Глава 20. Сны сбываются. С 21 по 22 августа. Со 2 по 3 сентября. 1872 года. Ночь с понедельника на вторник. Иван порадовался тому, что они с Зиной не бросили фонарь. Хоть они и бежали, но очень быстро стали отставать от неудержимых, как верховой пожар огненных змей. Да, их пылающие изгибы даже издали были хорошо видны однако дорогу под ногами бегущих людей они осветить никак не могли. И под деревьями парка, в густых сумерках, Иван и Зина наверняка упали бы уже не по одному разу. Бежать-то приходилось не по парковой аллее. Огненные похитители перемещали свою ношу, не разбирая дороги, прямо сквозь строй вековых лип. «Там, недалеко от пруда, есть поляна», — с трудом переводя дух, выговорила Зина. «Помнишь, я тебе рассказывала». Закончить у неё не получилось. Сбилось дыхание. После захода солнца адская жара ничуть не ослабела. Да из чего и было ослабевать, если из-под земли выползали наружу присмыкающиеся с огненной шкурой. Иван снова обхватил девушку за талию, почти понёс её на себе. Однако и сам он бежал уже из последних сил. Он и не предполагал, что бессонная ночь и события минувшего дня вымотали его до такой степени. Азина, уже не пробуя ничего произносить вслух, просто указала ему рукой на просвет, видневшийся между деревьями. И купеческий сын, приостановившись, тоже глянул в ту сторону. Туда, где, по всей вероятности, находилась поляна, о которой ему пыталась сказать его невеста. И ахнул, приведя открывшегося ему зрелище. «Так вот, к чему был тот мой сон, а пне в лесу», — мелькнуло у него в голове. Однако пень посреди ясной поляны, к которому приползли теперь змеи, оказался куда больше приснившегося ему. Выглядел широченным, словно струп какой-нибудь североамериканской секвойи. Даже дубы вряд ли могли разрастаться до подобной толщины. А в следующий миг Иван Алтынов понял. какое это был не пень. На псевдопне вдруг задрожала верхняя часть, как дрожит крышка на котелке, в котором ключом кипит вода. И они с Зиной, откуда только силы взялись, снова помчали вперёд. Им следовало увидеть всё полностью. Он, Иван Митрофанович Алтынов, сын купца первой гильдии, должен был всё увидеть, дабы удостовериться. Он не ошибся в своей догадке. Огненные твари довольствуются тем, что получили. Не поползут обратно за новыми жертвами. Однако к началу действа они с Зиной всё-таки опоздали. Выскочили на край поляны, когда мнимый пень уже преображался. И его круглая верхняя часть вдруг высоко подпрыгнула, будто её подбросил невидимый дискобол, а затем, совершив в воздухе несколько оборотов вокруг собственной оси, приземлилась так, что оказалась прямо на пути огненных гадов, которых, впрочем, это ничуть не смутило. Они заскользили по упавшей крышке. Теперь стало ясно, что это именно крышка, словно конькобежцы по катку. «Колодец!» — выдохнула Зина. «Они тащат его к колодцу!» Иван мысленно признал её правоту но вслух сказать ничего не успел. Они с Зиной находились уже почти на середине поляны, и до колодца, замаскированного под пень, им оставалось сажений 20 не больше. Но куда им было в скорости до инфернальных змеюк? Те в одно мгновение вертикально поставили тело на старшего возле колодца, а затем даже не перевалили через край колодезного сруба, а с изумительной лёгкостью перебросили. Причём так, что убиенный помещик свалился не вниз головой, а вперёд ногами, как если бы он сам, без всякого разбега, с места, прыгнул и заскочил в колодезное нутро. И, едва пропала из виду голова татуированного мертвеца, как из колодца взмыла ввысь огромная белая птица. Походила она более всего на геральдического орла, целого, не нерасполовиненного, с герба левшиных. Но раньше, чем Иванушка успел дать этому какую-либо оценку, крылатый гигант уже пропал из виду скрылся в тёмно-лиловом небе. А затем три вещи случились одна за другой, с интервалом не более секунды. Во-первых, крышка колодца пня, даже не задымившаяся при контакте с огненными змеями, сама собой, по лягушачьи, запрыгнула на прежнее место. И будто приклеилась, встала так, что колодец снова стал казаться гигантским пнём. Во-вторых, огненные, извивающиеся силуэты возле мнимого пня погасли так быстро и внезапно, что у Ивана их сияющие контуры поплыли по сетчатке глаз. А в-третьих, как только на поляне не осталось другого источника света, кроме масляного фонаря, с небес на землю будто обрушился девятый вал с картины живописца Айвазовского. Купеческому сыну показалось. Он снова ухнул с головой в пруд. У Иванушки даже возникло желание начать разгребать эту воду руками, как если бы он хотел выплыть на поверхность. Опамятовался он лишь потому, что руки его оказались несвободны. одной, Он по-прежнему обнимал Зинушу за талию, а в другой держал фонарь. «Бежим в дом!» — закричал Иван. «Скорее!» И наглотался воды даже за те мгновения, что ушли на произнесение этих слов. Он почти вслепую развернул девушку. Вода заливала ему глаза. И они двое, шлёпая и подгребая ногами, устремились к дому. Но уже не бегом. Шли так, как идут люди, переходящие в брод бурный поток. Зина ухитрилась потерять один ботинок к тому моменту, когда они с Ванечкой каким-то дивным, невероятным образом добрались-таки до крыльца господского дома. И такую потерю, конечно, следовало считать ничтожной. Особенно с учётом того, что фонарик залило водой ещё на полдороге. Девушка удивлялась, как в этом тёмном потопе они не потеряли сами себя, как те, кому не посчастливилось попасть под хвост к пресловутой шишиге. Когда Иван чуть ли не волоком поднял Зину по ступенькам, и над их головами оказался козырёк крыльца, они не непросто вымогли насквозь. У дочки священника было такое чувство, будто она вся состоит теперь из одной воды, в равной степени изнутри и снаружи. Вероятно, добраться до дому им удалось лишь благодаря тому, что за два минувших дня земля в усадьбе пересохла настолько, что впитывала влагу, будто лист промокательной бумаги чернила. Когда б не это, они с Иваном Алтыновым запросто могли бы утонуть без всякого водоёма, прямо посреди усадебного парка Уходя из дома двери они не заперли, так что когда Иван толкнул её, она тотчас распахнулась, и они двое, мокрые как жертвы кораблекрушения где-нибудь в Карибском море, шагнули в дом. Им под ноги метнулся было Эрик, явно всё это время поджидавших в прихожей, но затем с такой же скоростью котафей отбежал назад, высоко вздёргивая лапы, подальше от потоков воды, которая стекала с его людей. Как думаешь, Зина устремила взгляд на Ванечку. «У нас получилось всё исправить. Мы теперь...» Она чуть было не спросила. «Не изжаримся заживо. Мы сможем покинуть усадьбу?» «Надеюсь на это, Зинуша». Иван испустил долгий вздох. «Но чтобы точно узнать, нам нужно будет попасть к усадебной ограде. А мы это сможем сделать, только когда прекратится дождь». «Если он прекратится», моментально подумала Зина. А Ванечка повернулся, намереваясь запереть входную дверь дома на засов. Но она вдруг снова распахнулась, и внутрь ввалились ещё двое — Любаша и титулярный советник Левшин. Одежда на них была не только насквозь мокрой, но и в таком беспорядке, словно они натягивали её прямо на бегу. «Ну и ливень!» — воскликнул Андрей Левшин, а затем рассмеялся безмятежным, почти детским смехом. «Мы едва добрались до дому». «Вы, Зинаида Александровна, не станете возражать, если мы с Любашей переночуем на кухне?» «Нет, конечно», — сказала Зина, а потом прибавила. «Больше для того, чтобы проверить собственную догадку». «Надеюсь, городовой, который находится у вас в подчинении, укрылся сейчас в привратницкой будке, и мужики, которые вместе с ним дежурили у ворот, тоже». Левшин глянул на неё с выражением полного непонимания на лице, промычал нечто невразумительное, а затем, крепко стеснув Любашину руку, повлёк горничную вглубь дома, в сторону кухни. Ни про ледник, ни про тело своего отца титулярный советник даже не вспомнил. Приворотное зелье явно дало побочный эффект. У полицейского дознавателя еще и ещё и отшибла память. Зина не знала, хорошая эта новость или не очень, что Левшин обеспамятил от её травяного чая и поделилась своими сомнениями с Ванчикой, пока они шли по дому, её жених впереди, зажигая по дороге настенные лампы. Оба оставляли за собой мокрые следы. А шагах в пяти позади Зины плюлся рыжий. То состояние, в котором его люди вернулись домой, пушистого зверя явно в восторг не приводило. Посмотрим, как долго левшиной его мнезии продержится, сказал Ванечка. Сейчас меня другое волнует. Зина отлично его понимала. Они шли проверять, как там Варвара Михайловна и Николай Павлович. Девушка ощущала такую усталость, что ей казалось, она могла бы прямо так в мокром платье и одном ботинке, рухнуть на постель и уснуть. И она даже не догадалась разуться совсем, чтобы идти стало хоть чуточку удобнее, пока Ванечка не повернулся к ней. «Так вот, почему ты прихрамываешь. Я уж испугался. Думал, ты повредила ногу». С этими словами купеческий сын шагнул ей навстречу и опустился на одно колено, словно рыцарь перед дамой своего сердца. Вот только рыцари и их дамы вряд ли могли выглядеть так, будто их несколько часов отмачивали в чане для стирки белья. Впрочем, Ванечку это явно не смущало. «Обопрись о моё плечо», — сказал он, поставил себе на колено обутую Зинину ногу и принялся расшнуровывать уцелевший ботинок. Когда он закончил, девушка попробовала сбросить промокший башмачок, но сумела лишь выпростать из него пятку. Она качнула ногой, чтобы его стряхнуть, и это ей удалось. Однако она потеряла равновесие, и, чтобы не упасть, непроизвольно подалась вперёд и упёрлась разутой ногой в бедро Ванечки. Тот охнул и что-то почти беззвучно пробормотал, вроде как упомянул какой-то сон и одновременно обхватил пальцами зину щиколотку. Быть может, исключительно ради того, чтобы девушку поддержать. Но Зине так не показалось. Даже сквозь мокрый шёлковый чулок пальцы его ощущались горячими и слегка подрагивали. От смущения она потупилась, Но Иван Алтынов тотчас сказал, «Посмотри на меня». И она подняла глаза на своего друга детства. Даже успела отметить, с каким упорным и словно бы голодным выражением Иван Алтынов на неё смотрит. Но тут распахнулась дверь в дальнем конце коридора. Та, за которой находилась спальня Варвары Михайловны Полугарской. И наружу выглянула кухарка. Пришлось её оставить сиделки при барыне, когда они с Ванечкой отослали из дома Любашу а затем и сами отправились в свою вылазку. «А я уж думала, мне голоса почудились», произнесла женщина с явным облегчением. «Ну, слава богу, вы дома. Этакого ливня я отродясь не видывала». Зина моментально высвободила ногу из пальцев Ивана, а сам он вскочил с колен, успев, правда, поднять расшнурованный Зинин ботинок. Его купеческий сын протянул владелице, и девушка взяла его машинально. Для чего и мог пригодиться единственный башмачок, она понятия не имела. Иван Алтынов так был поражен почти полным исполнением своего сна двухдневной давности, что даже не сразу сообразил, какой вопрос нужно бы задать кухарке-сиделке. Но это сделала Зина. «Варвара Михайловна пришла в себя?» — спросила она. Держа в руке снятый ботинок, девушка в одних челках поспешила к спальне своей бабушки. Иван Алтынов протянул руку сам не осознавая, что делает. Лишь бы ещё на миг к Зине прикоснуться. Но она прошла мимо слишком быстро, и только мокрый рукав ее розового платья скользнул по его пальцам. «Так и нет». Кухарка сокрушённо вздохнула. Не очнулась барыня. Хотя дышать стало глубже, ровнее. Как будто и не в бесчувствии, а не просто спят. Кухарка посторонилась, пропуская Зину в комнату Варвары Михайловны, где горел один-единственный ночник на столике возле кровати. Однако и в его свете Иван разглядел, что лицо хозяйки Медвежьего ручья сделалось спокойнее. Но если она и вправду спала, то сон этот вряд ли был безмятежным. Глазные яблоки пожилой женщины заметно двигались под веками вправо-влево. «Вам бы переодеться, барышня!» — заметил между тем кухарка. «Вон вы как вымокли! А в доме, как дождь пошёл, стало прохладнить!» «А ведь и в самом деле, — подумал Иван, — прежней духоты здесь уже нет и ощутил, как его сердце забилось быстрее. Даже неимоверная усталость слегка отпустила купеческого сына. «Действительно, Зинуша!» шепнул он девушке на ухо, когда она склонилась над постелью Варвары Михайловны. «Тебе надо бы надеть на себя что-то сухое!» И он увидел, как от его близкого дыхания заколыхались подсыхающие прядки волос возле Зининого уха. Зина встрепенулась, как если бы не её бабушка, а она сама только что спала, а потом была внезапно разбужена. «Да, разумеется», — произнесла она сонным голосом, и губы её оказались так близко, что Иван Алтынов едва удержал себя от того, чтобы их поцеловать. И неважно, что подумала бы кухарка господ Полугарских. «Но надо бы ещё проверить, как там Николай Павлович». «Я проверю», — пообещал купеческий сын. «Но сперва провожу тебя до твоей комнаты». И он её проводил и впустила внутрь Эрика, который явно не собирался спать где-либо ещё, а затем дождался, когда Зина задвинет изнутри дверную задвижку. Лишь после этого Иванушка отправился в комнату хозяина дома. Лакей Фёдор, исполнявший при барине обязанности коммердинера, находился в Троицком, так что сейчас подле хозяйской постели дремал усадебный смотритель Ермолай Сидорович. При появлении Ивана он даже не проснулся, и купеческий сын будить его не стал. Он и сам разглядел, что господин Полугарский пребывает в абсолютно таком же состоянии, что и его супруга. Застрял где-то на полупути между бесчувствием и сном. Но лишь выйдя из спальни Николая Павловича, Иван осознал, он понятия не имеет, где заночевать ему самому. И Идти с этим вопросом к Зине он не рискнул, она могла уже улечься в постель, а спрашивать кухарку не захотел. Так что, немного поколебавшись, Купеческий сын вновь отправился в кабинет Николая Павловича, где кое-как устроился на маленьком диванчике. И даже не заметил, как уснул. Прямо в мокрой одежде, не разуваясь и без подушки под головой. Зина с трудом сточила из себя мокрое платье, бельё и чулки, а потом бросила всё это прямо на пол. У неё просто не оставалось сил на то, чтобы раскладывать и развешивать волглые вещи. Поверх груды мокрых тряпок Она для чего-то положила единственный башмак. Благо, у неё нашлись комнатные туфли. И рядом осторожно опустила сумочку-мешочек с увесистым содержимым. А потом достала из комода простенькую ночную рубашку. Ситцевую, едва доходившую ей до середины голеней. Натянула её на себя и, рухнув на постель, тут же уснула. Даже одеялом укрыться не успела. Эрик, тоже изрядно вымотавшийся за этот день, пристроился у неё под боком, Поморчал немного, а потом погрузился в дрему. Однако проспали девушка и кот не очень долго. Часы на лестнице пробили два раза. Масло в зинином ночнике не прогорело даже на треть. А дождь за окнами колошматил деревья и землю с прежней силой, когда в комнате появился еще один обитатель. И на сей раз это не был призрак Ивана Сергеевича Левшина, убиенного помещика. Откуда этот новый появился? Не уразумел даже Эрик, моментально открывший глаза при его появлении. Дверь по-прежнему оставалась заперта, как и окна, по которым струились дождевые потоки. При виде посетителя кот издал протяжный и явно удивлённый мяф. Глаза его засверкали в полумраке, шерсть поднялась дыбом, и рыжий зверь очень медленно, чуть ли не по-пластунски, стал подбираться к краю Зининой кровати. Зина от кошачьего вопля проснулась, Но разлепить глаза смогла не сразу. Ей пришлось протереть их руками, чтобы вынудить открыться. Но когда она это сделала, увиденное заставило её подумать. Она всё ещё спит. «Ванечка!» — произнесла она хриплым сосноголосом. Её жених стоял в двух шагах от кровати, удивительно нарядный и красивый. Облачённый в невесть, откуда взявшуюся фрачную пару с белоснежной манишкой и галстуком бабочкой, Он был причёсан гладко, как никогда в жизни, и его непослушные светло-русые вихры явно были напомажены. Он и вправду выглядел будто жених, собиравшийся отправиться на венчание в церковь. «Когда же он успел так принарядиться и причесаться?» — изумилась Зина. А молодой человек, широко улыбаясь, шагнул вперёд и простёр к девушке руки, как если бы намеревался принять её в объятия. Зина удивлённо сморгнула, но потом как бы против собственной воли стала приподниматься с кровати. Эти руки с раскрытыми ладонями, они будто притягивали её. И в этот момент на своего хозяина прыгнул рыжий, только отнюдь не в порыве радости. Кот вцепился когтями в правый рукав нарядного фрака, явно вознамерившись искромсать его на лоскуты, и с мрачным, утробным гудением повис на руке человека. Так что тому поневоле пришлось руку опустить. Эрик «Да что с тобой?» — изумилась Зина. А её Ванечка, ни слова не говоря, левой рукой схватил кота за шкирку, отодрал его от своего рукава, после чего быстро пошёл к двери. По пути он споткнулся о груду Зининых вещей, брошенных посреди комнаты, однако не упал. Лишь Зинин ботинок свалился при этом с вымокшего платья, с лёгким стуком приземлился чуть в стороне, на полу. Отодвинув задвижку на двери, Молодой человек распахнул её и вышвырнул извивавшегося, отчаянно пившего кота в коридор. А затем быстро захлопнул дверь, снова её запер и повернулся к девушке. «Теперь никто нам не помешает», — сказал он и опять растянул губы в улыбке. Так, улыбаясь, он и двинулся к зениной кровати. Но по пути снова споткнулся, на сей раз обупавший башмачок, поднял его и с удивлением на него воззрился. «А где же второй?» — спросил он. Однако девушка ему не ответила. Задала вместо этого свой собственный вопрос. «Ванечка, а что ты мне сказал, когда этот ботинок расшнуровал?» Иванушка отлично понял, какой звук его разбудил. Где-то орал его кот. Да не просто орал. Завывал на низкой угрожающей носе. Это был боевой клич рыжего. Его он издавал лишь перед тем, как кинуться на своего противника в бескомпромиссном кошачьем поединке. Купеческий сын моментально сел на диванчике, который уже изрядно вымок от его сырой одежды, но сперва никак не мог сообразить, откуда доносится голос Котофея. Дом-то был незнакомый. А потом Иванушку будто подбросило. «Зина!» Он схватил с чужого письменного стола лампу, оставленную им зажжённой, и выскочил в коридор, едва не сорвав с петель дверь. Ещё секунд пять или шесть у купеческого сына ушло на то, чтобы сориентироваться, в какой стороне находится комната его невесты. Ведь ясно было, кот орёт именно там. А когда Иван определился с направлением и побежал по коридору, то беспрерывно оскальзывался в размокших ботинках, а один раз даже начал падать. Едва сумел и стоять на ногах, опёрся рукой о стену. Но всё же и минуты не прошло, как он уже очутился перед дверью Зинины комнаты. Эрик был тут, приподнявшись на задние лапы, передними как тел дверь. Так что Иван даже в неярком свете своей лампы разглядел остававшиеся на ней борозды. При этом кот неумолчно вопил и не угомонился даже тогда, когда увидел хозяина. Но уж, конечно, не эти вопли напугали купеческого сына так, что у него похолодели ладони. Из зининой комнаты до Ивана донеслись другие звуки. Какая-то возня. Потом что-то упало. Потом какой-то мужчина выругался, и его голос показался Иванушке странно знакомым. А затем Зина издала гневный, но вместе с тем словно быть торжествующий возглас. После этого послышался звук удара, мужской стон, и что-то тяжёлое упало на пол. «Эрик, брысь!» — заорал Иван, и его кот моментально отпрыгнул в сторону. Рыжий зверь всегда был понятлив. А купеческий сын? Сделал короткий разбег и плечом ударил в дверь Зиньной комнаты, выбивая её. Картина, которая открылась ему внутри, поразила Ивана Алтынова настолько, что он в ошеломлении закостенел на пороге перед свалившейся на пол дверью. Так что Эрик мимо его ног прошмыгнул в комнату, устремился к Зине, а купеческий сын только и мог что взирать на свою невесту, вытрачив глаза. Да тут и было чему удивиться. Дочка протеерея Тихомирова стояла перед своей кроватью в короткой ночной рубашке, чуть ли не до колен открывавшей её ноги, и в правой руке сжимала шнурок атласной сумочки, в которой, Иванушка хорошо это помнил, находился пистолет титулярного советника Левшина. Руку девушка держала чуть на отлёт, так что не возникало сомнений. Только что она нанесла удар сумочкой-мешочком, будто кистенём. А тот, кто схлопотал по голове этим импровизированным оружием, Лежал сейчас на полу, с нею рядом. Человек, почему-то облачённый во фрачную пару, упал навзничь. И в свете масляной лампы Иван Алтынов прекрасно разглядел лицо лежащего. Своё собственное лицо. Впрочем, таковым оно оставалось недолго. Зина только-только успела перевести взгляд на дверной проём, в котором застыл Иван, и рыжий едва успел припасть боком к её полуобнажённой ноге, как с лицом лежавшего на полу человека стали происходить метаморфозы.